Косой луч холодного искусственного света тусклым столбом упирался в середину камеры. Когда он начинал дрожать, а затем и вовсе пропадал, заслоненный фигурой тюремщика, это означало, что наступило время кормежки. Сверху на веревке опускался кувшин с водой и что-либо из еды, чаще всего то, на что не позарились слуги, убиравшие из господского стола. Объедки объедков. В первое время Артем добросовестно пытался накормить Адрекса, но тот всякий раз отказывался от предложенной еды. Старик вовсе не пытался уморить себя голодом. Максары без всякого вреда для себя могли питаться как змеи, от случая к случаю. И не опасался отравы. Просто он считал постыдным принимать пищу от врага. Адрекс знал, что его смерть неизбежна, и что она будет нелегкой, но не выказывал никаких признаков уныния. Наоборот, в неволе он стал гораздо словоохотливее. Впрочем, это было нетрудно объяснить. Скрывать стало нечего. А беседы являлись единственным развлечением для обеих узников. «Немало темниц я повидал за свою жизнь», сказал однажды Артем, прохаживаясь от стены к стене. «Но никогда долго в них не задерживался. Может, и на этот раз удастся вырваться». «Будь спокоен, обязательно вырвешься». Подакнул ему Адрекс. «Вырвешься, когда тюремщики поведут тебя туда, где из людей делают мрызлов, а из оленей — волков. А сбежать отсюда не надейся, то даже клинок Максара не поможет. Я говорю так потому, что когда-то сам строил это подземелье. Здесь мне знаком каждый коридор, каждый кирпич, каждая щелка». «А это ожерелье случайно не ты придумал?» Артем постучал костяшками пальцев по Жернову. «Нет, такие камни у нас издавна надевают на шею самым буйным и упрямым узникам. С такой штукой далеко не убежишь. Хотя она и не такая тяжелая, как кажется». Старик поднатужился и встал, обеими руками поддерживая Жернов. Его водил из стороны в сторону, как штангиста, пытающегося зафиксировать рекордный вес. «Видишь, я еще способен унести такой груз. Беда только, что он не пройдет в потолочный лаз. Сыночек знал, что делал, когда одарил меня такой игрушкой. Интересно, а как ты обошелся собственным отцом?» и «Это было так давно, что сейчас даже вспоминать не хочется. Кажется, я просто-напросто задушил его. Хотя на это и ушло немало времени». Глотка у него была из дерева, трещит, а не поддается. Он тогда еще все руки мне изгрыз. Ну и негодяй ты все же. Сказано это, впрочем, было спокойно. Читать у мораль был столько же бессмысленно, как обучать бальным танцам фанатика Дарвита. Задушить отца. Другой бы каялся всю жизнь, а ты как будто даже гордишься этим. «По-твоему, пусть бы лучше он задушил меня? Разве волк, убивший оленя, совершил преступление? В чем виноват тот, кто ценой чужой жизни спасает собственную? Так велит нам природа, так устроен этот мир». «Сын убивает отца, отец сына, сосед непрерывно враждует с соседом. Просто удивительно, что ваш народ до сих пор не исчез». «Ничего удивительного здесь нет». Из всех зачатых мной детей выжил только Стардах. Самый сильный, самый изворотливый, самый лютый. Он превзошел меня по всем статьям. Но тот, кто придет ему на смену, превзойдет и его. Максары совершенствуются из поколения в поколение. В этом залог их могущества и преуспевания. Вы не совершенствуетесь, вы вырождаетесь. Тот, кто умножает зло в мире, тем самым губит и себя самого. Примеров тому не счесть. Когда-нибудь вы захлебнетесь в пролитой крови. Все это пустые слова. Слыхал я эти разговоры о добре и зле. Так вот, запомни, добро – это выдумка слабых, религии рабов. Ни разу я не видел, чтобы добро побеждало зло. Зло может победить только другое, еще более изощренное зло, иногда весьма успешно рядящиеся в одежды добра. Давай не будем лицемерить хотя бы здесь, на краю могилы. Зло извечно, неодолимо, всепроникающе и притягательно. Так не лучше ли жить по его законам открыто, как это делаем мы? Я никогда никому не делал добра и не требую. Чтоб добро делали мне. Поэтому я могу считать себя абсолютно свободным. Начни творить это самое добро и скоро погрязнешь в нем, как в болоте. Привязанности, обязательства, условности свяжут тебя по рукам и ногам. Друзья и родственники не дадут тебе вздохнуть. Ты уподобишься вьючному скоту и дойной корове одновременно. «Разве такая жизнь достойна настоящего человека?» «Я враждую со всем светом, и это сильно упрощает мне жизнь!» «Не только упрощает, но и укорачивает!» — съязвил Артем. «Кроме того...» — невозмутимо продолжал Адрекс. «Для всех вас, червей и устриц в человеческом обличии так даже лучше! Вы должны ликовать, что мы такие, какие есть!» Если максары однажды прекратят распри, мало кто уцелеет в ближайших мирах. Неужели нет ничего, чтобы было бы свято для вас? Ведь все народы пытались создать себе какие-то, пусть даже и призрачные идеалы. Если под идеалом ты понимаешь какое-то божество, то оно у нас имеется. Это бог плут, бог-обманщик, бог-каннибал рожденной от кровосмесительной связи и пожравших своих родителей. Служа этому Богу, мы плюем Ему в лицо, приносим ложные клятвы, сквернословим, предаемся всяческим извращениям. Он не только позволяет все это, но и принуждает нас поступать подобным образом. Таково Его естество, таковы Его заповеди.